Глава 54. Вы серьезно? раздался удивленный голос Руслана. Все слав это фенрир? Тот самый Фенрир? Сами в шоке! огрызнулась Маришка. Вот он сейчас всем сестрам по сергам выдаст! Злорадно прошипела Анютка. Обойдутся! Серги полагаются послушным девочкам, то есть нам с тобой, а остальные из звездюлями будут сыты. Кровожадно выдала Маришка. А на площади как раз началась раздача. Волк, укутанный серым туманом, и от поверженного тела аса, прекратил выть и уставился на замершую в ступоре смерть. Хель, дорогая, ты, кажется, не рады меня видеть! прорычал волчара. Ты что же, не скучала по мне? А я ведь так старался угодить тебе и не умереть. Девушка, замахав руками, затараторила. Подтверждаю победу Бога всесла. Но вот договорить не успела. Лишь только она открыла рот, как могучий зверь метнулся к ней и, сбив с ног, наступил на лицо огромной лапой. Нехилой такой лапкой, учитывая, что в холке эта зверюга как минимум по плечам не будет. Так что пришлось девахе замолчать. Не торопись! Волк рычит, приблизив оскаленные зубы прямо к лицу. Впрочем, лапу с лица убрал. Меня зовут Фенерир, это я победил в бою, и пока не получу свою награду, ты не сможешь закончить поединок! А значит, не сможешь уйти. Чего ты хочешь, выдавила из себя Хель. Как чего? Вы видели, как улыбаются волки? Нет? Повезло вам. А если еще и глазки сверкают красным светом, то это вообще абзац. Точно вам говорю! У меня аж мурашки размером со слона по спине забегали. Хочу получить то, что принадлежит мне! Тем временем продолжал Фенрир. Где душа все славы? Да пошел ты, бабник недоделанный! Презрительно скривив губы, выдохнула Хель. «Я даже зауважал ее. Немного. Это сколько же надо смелости, чтобы сказать такое в пасть огромного волка? Хотя, чего это я? Она же смерть. Ну что он может ей сделать? Ай, опять тороплюсь в суждениях». Фенрир, подняв лапу, ударил девушку по губам. Та совсем по-человечески взвизгнула и прижала ладошки к лицу. А волк, сев сбоку от нее и наклонив голову, с интересом наблюдал. «Это называется боль», — добрым таким голосом произнес он. «Вот таким, наверное», — волк уговаривал красную шапочку. «Никому не пожелаю побывать в плену у асов. Они знали толк в боли. Да и потом у меня были хорошие учителя. Конечно же, я не могу убить тебя. Ты нужна этому миру. Нельзя так нарушать баланс. Но почему бы тебе не познать все краски этого мира?» «Почему бы тебе не ощутить другую сторону наших отношений?» Яростно взвыв, Фенрир нанес несколько сильных ударов, поначавший вставать Хель, вновь сбив ее на землю. «Больно?» «О, да, тебе больно. Кажется, ты выторговала пятнадцать лет?» «Я говорил, что улыбающийся волк это страшно. Да?» «Забудьте. Радостно хохочущий еще хуже. Мать его! У меня прям мурашки бегать перестали!» замерзли бедные. «Вот только вместо наслаждения ты получишь боль! О, это будет феерия, настоящее чудо, а не это жалкое подобие!» И вновь поднял лапу для удара. «Подожди!» Хель выставила вперед перепачканную в крови руку. «Я все поняла!» Кое-как неуклюже села, скрестив ноги по-турецки, расправила платье, перепачканное, натекшее из разбитых губ кровью. Тебя давно не было, и я совсем забыла, как ты страшен в ярости. Но я не предавала тебя. Я даже не осмелилась убить разлучницу. Ну, зачем она тебе, а? У тебя вон уже есть замена! Кивает в нашу сторону. Я так понимаю, на Маришку и Анютку. Моя! Фенрир резко приблизил пасть к лицу девушки. Та от неожиданности аж отшатнулась. Хорошо, хорошо! Закрывается выставленными перед собой ладошками. Да. Со стороны, конечно, еще та картина. Лютый зверь грозит невинной деве. Не хватает только рыцаря в сверкающих доспехах. Вот только дева не такая уж и невинная. А зверь? Ну, этот как раз весьма лют. «Если ты подумаешь...» Хель улыбается уже поджившими губами. «Все же в том, чтобы быть богом, есть свои плюсы. То сам догадаешься!» «Не играй со мной в загадки!» Рычит волк. «Придется!» Девушка вздыхает. «Иначе ты мне не поверишь!» «Продолжай!» Волк вновь садится на каменный пол. «Несмотря на то, что душа была разделена, она все равно стремилась к тому, чтобы ее части были рядом!» С ожиданием смотрит на Фенрира. «Но... допустим!» Кивает тот. «Не допустим, а так и есть!» Девушка возмущенно фыркает. «Продолжай!» «Продолжаю!» Хель, поерзав на жестком полу, спросила. «Не против, если я вон на тот камешек сяду? Неудобно на полу!» «Не отвлекайся!» ворчит волк. «А, впрочем, ладно, пересядь». Хель царственно поднимается, проводит руками по платью, и вот оно вновь сверкает белоснежной чистотой. «Этого я тебе не разрешал», — возмущается Фенрир. «Ну и что же, ты так и будешь смотреть на меня растрепанную и побитую?» Лучезарно улыбается. «Так, кажется, пошли в ход женские хитрости. Проклятье, надеюсь, дед не поддастся на провокацию. В любом случае, даже если он в шкуре волка, он мой дед, и я за него волнуюсь». «А может, тебе нос сломать?» – задумчиво протянул волк. «Но вообще красивая будешь». «Не надо». Хель вытянула вперед руку. «Все понятно. Больше никакой самодеятельности». «Не отвлекайся». Усевшись на ближайший обломок стены, девушка продолжила. «В результате, в большинстве случаев, это было рождение близнецов. Хотя иногда это были разные девочки, но рано или поздно они все равно оказывались рядом. Их тянуло друг к другу, как магнитом. Также, учитывая, что души были неполными то они всегда были не совсем полноценными. Одним словом, дурочки, зло бросил Фенрир. Знаешь, мысль сломать тебе нос кажется мне все более привлекательной. Я даже знаю способ, как оставить его в таком виде на пару тысячелетий. Это невозможно, взвыла Хель. Да? Хочешь проверить? Волк подошел к ней почти вплотную. Нет. Девушка вновь склонила голову. Что не говори, а женщина всегда женщина, даже если богиня. И угроза лишить красоты. Пострашнее смерти будет. Тогда продолжай. А что продолжать? Ну, сам подумай. Неужели никто и никогда на этой планете не взывал к справедливости? Не просил совершить возмездие? Почему ты услышал зов двух испуганных девчонок и, преодолев океан пространства, пришел к ним на помощь? Почему? Может, потому что связан с ними? У вас ведь есть сын. Не может быть. Фенрир шлепнулся на задницу и замотал огромной башкой. Не может быть. «Вот, я же говорила, не поверишь!» Обиженно надув губки, вздохнула Хель. «Тогда почему я не услышал раньше?» Зарычал Волк. «Да потому что только сейчас души стали полноценными!» «Врешь!» Фенрир, прыгнув с места, сбил девушку грудью и, ощерив клыки, прорычал. «Убью!» «Я могу доказать!» На лицо Хель падал красный свет, излучаемый бешеными глазами Фенрира. «Как же это?» «Я могу вернуть им память!» «Что? Ты хочешь вернуть мне все славы, убив моих девочек? Тварь!» Вот честно, в этот момент я был уверен, что дед перегрызет горло этой дамочки. Но она, уперев руки ему в шею, выкрикнула. «Они не пострадают!» Волк ослабил напор и чуть отодвинул пасть от тонкой шейки. «Они сойдут с ума от памяти череды перерождений! Это еще хуже!» «Нет, нет! Только память Всеславы, ничего лишнего! Они ведь были слабоумны, так что там не было сильных личностей!» А сейчас у них наиболее сильные личности. Плюс они пусть и младшие, но богини. Они просто вспомнят. Клянусь создателями.